Массакр небрежным жестом дал знать, что это не их клиент, и качки вновь тупо уставились в книге, жалея, что они без картинок. Моряки на противоположной стороне зала тоже успокоились, и чтобы не нарушать тишину в читальном зале, начали затыкать клювы своим совам. Дверь, ведущая в закрытую секцию библиотеки, послушно открылась при предъявлении пропусков, завизированных королем, и тут же захлопнулась за их спиной. — Нифига себе секция! — тихонько присвистнул принц. — Да если стеллажи убрать тут, балы закатывать можно. Закрытая секция библиотеки превосходила размерами читальный зал раз в десять. Стеллажи... Завитые сверху донизу талмудами и свитками, образовали настоящий лабиринт. Относительно свободный пятачок виднелся лишь в центре зала, где стояли, образуя круг, несколько десятков столов с приставленными к ним креслами для посетителей, где они, вероятно, изучали собранные здесь научные трактаты. «Так, дамы и господа!» — ласково сказал господин Кефри, азартно потирая руки. — В храме науки не шуметь, учреждение культурное и, самое главное, мне не мешать. Я здесь покопаюсь по кое-каким фолиантам. Как закончу, дам вам знать, и сразу уходим. С этими словами господин Кефри вильнул в первый попавшийся проход между стеллажами и скрылся из глаз. «Интересно, а почем нынче у букинистов древние свитки?» Принц, по примеру господина Кефри, тоже потер руки. «Вы на что намекаете, ваше высочество?» — нахмурился Батлер. «Да так, ни на что. Просто привык быть в курсе рыночных цен и биржевых сводок», — выдал загадочную фразу принц. «И потом...» Как культурный человек я просто обязан уважать эпистолярный жанр. Бонита, не хочешь составить мне компанию? Может, на Камасутру наткнемся? — На чего? — не поняла девушка. — Презабавнейшее чтиво. Гарантирую, скучно не будет. Флоризель попытался подхватить девушку под ручку, но она не выдернула ее из его пальцев. «Не нужна мне твоя Камасутра? Я про оружие лучше что-нибудь поищу!» С этими словами девушка, по примеру отца, тоже нырнула в боковой проход. «Ну, а я про тайный сыск», — решил для себя батлер. Принц остался в центральном проходе один. Неопределенно хмыкнув, он пожал плечами. «Да чего же темные люди? Оружие!» «Тайный сыск. Раритеты надо искать, раритеты!» Принц Флоризель поочередно сунул нос в несколько проходов. Один из них привлек его внимание тем, что фолианты в нем ветхие, а значит, достаточно древние. «То, что надо!» — решил он про себя. Выдернул из-за пазухи мешок и приступил к работе. Очень скоро он понял что в этом зале легко заблудиться. Стеллажи были расставлены на манер лабиринта, и однажды, свернув с центрального прохода, выбраться обратно было уже не так-то просто. К счастью, он обладал прекрасной зрительной памятью, и на такие мелочи аферист решил внимания не обращать. Минут десять принц бродил по лабиринту с видом экскурсанта, не зная, с чего начать. Раритетов было так много, что глаза разбегались, и скоро принцу стало ясно, что мешочков с собой надел, он взял маловато. Двигался принц по привычке абсолютно бесшумно, а потому посторонние звуки за ближайшим поворотом лабиринта услышал издалека. Флоризель прислушался и понял, что там кто-то, что-то сердито бормотал себе под нос. Голос был смутно знакомый, но в том, что это не Бонита, председатель или батлер, Флоризельбль уверен на все сто. Принц затаил дыхание, подкрался к повороту, осторожно выглянул и сразу понял, кто это бурчит над фолиантом, сердито листая страницы. Это был герцог Баскервильд, собственной персоной. Это должно быть здесь, точно здесь. Должен же я знать, что в ней такого ценного в этой сфере, сфера дракона. Меня она просто подпитывает. А может, с ее помощью можно дракона вызвать и починить себе? О, это было бы круто. Видал я тогда их всех принципе шумно приблизился к герцогу и заглянул в фолиант через его плечо это не с утра случайно жизнерадостно спросил он нет герцог рывком развернулся и застыл выпучив глаза на арчи ты я кивнул арчибальд тебя же убили когда в прошлом году — Да я вроде живой, — на всякий случай ощупал себя авантюрист. — Нет, да, нет, тот гораздо моложе. Герцог уже видел его на балу, но тогда он был в маске, выступая под видом барона Альберта де Франти. А теперь... Баскервильд, не сводя глаз с лица принца, начал пятиться. — Тень отца Гамлета, что ли, видел? — возмутился флоризель. Чем тебе моя физиономия не угодила? Вместо ответа наследник британского престола просто развернулся и ринулся на утек. Это так ошарашило принца, что он не сразу кинулся в догонку. Герцог метнулся в ближайший проход между стеллажами и оттуда раздался вопль. — Стой! Куда? «Сначала сферу отдай!» Этот голос не был незнаком принцу, а потому он, не раздумывая, кинулся на выручку. Поворот между стеллажами вел в тупик. Там-то бледного сэра Баскервильда и прищучила бледная долговязая личность в черном плаще. Схватив герцога за горло, незнакомец легко поднял его в воздух одной рукой и припечатал несчастного к стенке. «Ты что, про уговор забыл? Где сфера?» Ножки Баскервильда в предсмертной агонии засучили по стене. «Господа, я вам не помешаю?» — вежливо спросил Флоризель, с разгона впечатывая ногу в затылок бледной личности. «Башка у товарища оказалась крепкая». Оказавшись между стеной и каблуком принца, она не треснула. Бледная личность резко взмахнула крыльями, за которые Флоризель в первый момент принял плащ, раскидав всех в разные стороны. Герцога откинула на левый стеллаж, загрохотавший от соприкосновения с телом наследника Бриганского престола. Принц оказался на правом стеллаже но он финишировал более мягко, сумев оттолкнуться от полок. Сделав кульбит в воздухе, он упруго приземлился на пол, не обращая внимания на грохот, вызванный падением стеллажа за его спиной. С разных сторон с запретной секции библиотеки до него доносились встревоженные крики председателя, батлера и бониты, мечущихся по лабиринту. Все спешили на звуки боя. Герцог вскочил на ноги. В руке его разгорался фаербол. Бастервильд поспешно отворил охранные заклинания, но бледная личность в его сторону даже головы не повернула. Красные глаза вампира уставились на Флоризеля. «Ты?» Челюсть вампира отпала, обнажив клыки. — Сговорились вы, что ли? — разозлился принц. — Я это, я! Слышь, юшкастый, тебе свет не мешает? Какого выраженность средь бела дня тут нарезаешь? — Клыки мои не нравятся, — начал приходить в себя вампир. — Не люблю кровососов. — Странно слышать это от побратим Антонио, а не хочешь побрататься с его создателем? А чем я хуже его? Братский союз, как и положено, кровью скрипим. Вампир ощерился в хищном оскале, демонстрируя свои великолепные клыки. — Спрячь зубы, вырву, — посоветовал принц. — Не вырвешь, — вампир приготовился к прыжку. — Я драко. — А мне начхать, хоть сра... Лоризель молниеносно среагировал на бросок вампира, опрокинувшись на спину. И изо всей силы врезал ногой по копчику, пронесшегося по инерции над ним драка, придав ему дополнительное ускорение. Вампир пролетел над сбитым принцем стеллажом и снес своим телом другой стеллаж, за которым открылся центральный проход. «Ба!» Восторженно завопил господин Кефри. Председатель резво отпрыгнул в сторону, выворачиваясь из-под падающего на него стеллажа. Какие люди! Какая неожиданно приятная встреча! Баскер, и, возможно, не с пустыми карманами. Где сфера, сволочь? Только не вздумай врать своему преподавателю. На вампира и принца Поднимающихся с пола председатель внимания не обращал. Его интересовал только герцог, который, пользуясь случаем, бочком пробирался к выходу. Однако далеко он не ушел. Драка расправил крылья и взмотнулся под потолок. Вслед ему полетел фаербол герцога, но вампир сделал лихой вираж, и огненный шар расплескался по потолку. Драко приземлился за спиной сэра Баскервильда, перекрывая выход. «Сферу ты должен отдать мне!» — прошипел вампир, вскидывая руки. Он явно готовился к магическому удару. Однако Кефры его опередил. Небрежный пас руки председателя подшвырнул Драко, впечатав его тело в выходную дверь, за которой уже стоял шум. Студенты поняли, что продевали клиента и теперь ломились в магически запертую дверь, воюя с ней друг с другом. Правда, звона сабель и мечей слышно не было. Наемники и пираты пока что бились по джентльненски на кулачках. — Срочно вызывайте младшего брата, он здесь, где кристалл вызова. «Не дайте им вызвать, мадам Донг, скорее!» Господин Кефри покосился на дверь, усмехнулся и протянул руку в сторону герцога. «Становится горячо! Так, времени нет, сферу сюда, лишенец!» «Да, да, магистр! Одну секундочку, господин Кефер!» засуетился Баскервельд, запуская руку за пазуху. Но как только он коснулся рукой сферы дракона, по тайной секции пронесся такой мощный магический вихрь, что его почувствовали даже те, кто не обладал никакими магическими способностями.